Чингис Абдулаев, клан Новых Амазонок, роман, серия Дронга, Москва, издательство Эксмо, две тысячи одиннадцатый год, категория шестнадцать плюс. Аннотация: Крупный бизнесмен Пашков собрал на загородной вилле гостей, чтобы отпраздновать встречу Старого Нового года. Что называется самым ближний круг. Но незадолго до начала торжества Пашков был найден в своей комнате зарезанным. Самой очевидной кажется версия случайного убийства, дескать, залетный вор, застуканый Пашковым, нанес ему удар ножом, а потом сбежал. Но знаменитый эксперт Дронга, которого попросили распутать это дело, выясняет, что на Виле в тот вечер. собрались те, кого обычно называют заклятыми друзьями. Слишком много старых счетов разделяло их, а значит, дело закрывать пока рано.